Глава четвёртая В общем, из разговора Елитары и Дрэк ничего большего, чем просто очередное упоминание названия нового плана реальности, я не услышал. Намеренно или нет, но в процессе обсуждения привилегий бога тьмы и смерти они оба плавно обошли эту столь скользкую тему. К слову, в итоге Дрэк Холл всё равно получил большую часть того, чего так хотел – Возрождение равенов, подпитку от жертвоприношений, и частичный запрет на преследование магов тьмы. А вот насчет доступа к рамоху и контролям над Артханфайра, Елитара сумела таки настоять на своем, поставив одно единственное безоговорочное условие. Или бог тьмы и смерти довольствуется, чем есть, или остается и дальше куковать в астральной тюрьме. И на мое удивление, тот согласился – Правда, судя по брошенному на нас взгляду, после довольно причудливой клятвы, из которой я совершенно ничего не понял, так как слова играли там далеко не первую роль, а потоки задействованных сил я всё равно не видел. Дрэкхол явно задумал какую-то пакость, а то и вовсе мысленно пообещал себе найти любую возможность нарушить данную елитаре клятву. Да, надеюсь, древне знает, что делает, освобождая столь опасную сверхсущность из Ехалара. Дилария, Открывая клетку», — попросил я фамильяра, получив отмашку от елитары, которую бог тьмы и смерти почему-то упорно называл первородной. А, впрочем, данное слово как нельзя лучше характеризует одного из первых божеств этого мира и вызывает намного больше уважения, чем просто древнее. Смотритель. Когда прутья клетки раздались в стороны, образовав арку прохода, обратился ко мне Дрэкхолл, выбравшись наружу и расправляясь во весь свой, как оказалось, немалый рост. «Сними барьер вокруг тюрьмы!» Я посмотрел на Елитару. Та кивнула и с легкой угрозой в голосе произнесла. «Только не пытайся покинуть Акакагош!» «Почему это?» Недовольно прошипел Дрэкхолл. «Мы о таком не договаривались!» «Дело не в договоре. Просто твои сородичи довольно-таки давно отрезали этот план реальности от остальных миров, запечатав все переходы. А я после возвращения сразу же усилило печати, так что снаружи снять их теперь не так-то и просто. Мог Натал уже пытался взломать защиту, но один он вряд ли когда справится. А вот если защита даст трещину изнутри... «Я понял», — отозвался Дрэк Холл, не перебив Елитару, но попав точно в паузу между фразами и не дав ей закончить мысль. «Использовать чужую защиту на благо своей...» «Хитро. В этот раз ты явно думаешь головой, а не сердцем. Но всё так же трусливо прячешься». Насмешливо оскалился он, показав гнилые клыки. «Смелость — это не бросаться слепо в атаку, а умением выжить в любом сражении», — парировала богиня, ничуть не обидевшись на его слова. «Ладно, не буду спорить», — Спасовал бог тьмы и смерти. «Позовёшь, когда я буду нужен» и Дрэкхолл отступил во тьму, мгновенно растворившись в без следа. «Крейбен!» — позвала меня Елитара. «Хватит пялиться в тот угол, он уже покинул Ехалар, так что идем дальше». «Телепорт?» — поинтересовался я, повернувшись вслед за девушкой. «Нет», — отрицательно покачала головой древняя. «У бога тьмы и смерти свои пути для перемещения, хотя и порталами он тоже отлично умеет пользоваться» но, видимо, хотел просто произвести на тебя впечатление. «Что ж, ему это удалось», — хмыкнул я и задал очередной вопрос в надежде узнать о способностях богов чуточку больше. «И что, у всех вас есть свои собственные пути или только у Дрэкхола?» «У всех», — почему-то без лишних раздумий ответила Елитара. «Но не все они безопасны». И тут девушка почему-то яростно тряхнула головой и прошипела какое-то ругательство, ясно дав понять, что на этом объяснения закончились. Вернувшись в центр лабиринта, мы переместились на несколько ярусов выше, туда, где содержались Кахлиндохолки холки и Айну. Существа не столь опасные, как тот же Дрэк-Холл, но более сильные, чем любой из зверобогов. С Кахлиндохолки холки и Айну Елитара договорилась довольно-таки быстро. Покровитель рептилоидов, здоровенная бронированная ящерица, содержащаяся уже не в клетке, а скорее в столь же огромном подстать заключенному металлическом ящике, без лишних вопросов согласился стать союзником первородной, только бы иметь возможность отомстить богам, засунувшим его в темницу. Благо для нас, что в число этих богов ходили Мокнатал и Вигор. Ну а Айну просто грезил о свободе, пообещав елитаре взамен совершенно любую помощь с его стороны. Кстати, Айну мне понравился больше Дрэгхола и кахлинда Холки. Вполне такой нормальный бог, получше многих. Прямой в словах и деле. Смертных не презирает. И вроде даже честный. Хотя последователи у него, конечно, то еще дерьмо. Да-да, я никак не мог простить того распорядителя рабского рынка. И вообще всех, кто так или иначе был связан с моим рабством. А спровадив обоих богов прочь из Ехалара, с тем же предупреждением, что было высказано Дрэгхоллу, мы спустились ниже. Елитара с непотаенной надеждой в глазах, а я с праздным любопытством. Но... В итоге там нас ждало лишь полнейшее разочарование. Во-первых, после перемещения на ярус АП, представляющий себя все тот же лабиринт, что и ярус АР, Дилария растерянно сообщила, что она понятия не имеет, в какой именно из четырех камер находится Тарукуи. То есть общее указание, что он где-то там, в одной из них в информационной сети Халара, разумеется, было, а вот уточнение, где именно, уже нет. Стерта, как и карта лабиринта, некой сущностью, для которой даже сам дух-хранитель не более чем дополнительный элемент управления ехаларом. По догадкам Диларии, это произошло еще во времена, когда Радон был в здравом уме и твердой памяти. А на вопрос, как же, мол, Смотритель, неужели он никогда не посещал пленников, фамильяр ответила, что Дориэл Авель вообще старался не появляться на любом из тюремных ярусов без особой на то надобности – «И за прошедшие века эта надобность возникала от силы раза два-три, не более». «То есть Тарукуи почти столь же силён, что и Дрэкхолл», быстро догадался я, мысленно прикинув классификацию ярусов. Впрочем, об этом говорило практически всё, и представший пред нами лабиринт, и тайно окутавший данную сущность. «Возможно», — Делария не стала отрицать вполне очевидное. Но в отличие от Дрэкхола, полностью лишённого силы и следственно неживущего, а скорее существующего на грани, в сети Ехалара написано, что Тарукуэ погружён в нечто, напоминающее техномагический анабиоз, ибо нет лучшего мастера во владении магическими энергиями и потоками, чем бог-покровитель Минотавров. «Нет, это не цитата», — усмехнулась Фамильяр. «Это тоже мои догадки». Но если они верны, то никакая зачарованная магия клетка или иное узилище его бы не удержала. Так что тем, кто запер его здесь, пришлось порядком потрудиться, чтобы свести магию к минимуму. Но найти его без карты лабиринта будет не так-то и просто. Ладно, разберёмся. И весь наш диалог с фамильяром мне пришлось пересказать Елитаре. Богиня нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ожидая от меня ответа на, казалось бы, простой вопрос – в конце какого коридора находится Тарукуи? Во-вторых, когда мы, наконец, пришли к нужной нам камере, порядком побродив по лабиринту, напичканному не только магическими, но и механическими ловушками, для чего мне пришлось задействовать защиту владителя, а елитаре дожидаться в одиночестве, пока очищу нам путь – то в центре каменной полусферы обнаружили нечто, удивившее не только древнюю, но и меня. Мне даже не пришлось сдерживать свои эмоции. О подобном устройстве в мире меча и магии я слышал впервые, впрочем, как и видел. Местным подобное точно не было знакомо. А игроки никогда и не пытались досконально повторить привычные им еще по реальности предметы быта. В общем, то, что сейчас находилось пред нами, на корню рушило всё моё представление о прошлом мира Нория. Ведь даже Ливи в своём рассказе о подобном ни разу не упоминал. Да, узилищем Таракуи являлось до боли знакомое мне устройство, так похожее на капсулу виртуальной реальности. Старую такую капсулу, ещё первого поколения, если не первую из тестовых вообще — Устройство было замотано толстенными цепями, явно непростыми, судя по нанесённым названия рунам, и окружено растущими прямо из каменного пола фиолетовыми кристаллами, подпитывающими его энергией. И это только внешняя защита. Кто знает, что там ещё находится в самих стенах, скрытых непроницаемой пеленой совершенно от любого взора. Не подавая виду, что данная техника мне знакома, я покрутился вокруг капсулы вместе с елитарой, и в итоге, пожав плечами, отступил в сторону. Ни Древняя, ни Делария не знали, с какой стороны к ней подступиться, как деактивировать защиту, и уж тем более, как её вообще открыть. Ну, а я благоразумно молчал. «Тоже мне владетель называется!» Недовольно пробурчала рассерженная богиня, злопнув окружающие капсулу тёмно-фиолетовые кристаллы, от каждого из которых к устройству тянулся тоненький ручеек энергии. «Не может разобраться с устройством долбанной астральной тюрьмы!» Сработал один из уровней внешней защиты, и возникшее из ниоткуда силовое поле предупреждающе оттолкнуло богиню. Почему предупреждающе? А потому что, судя по сиянию этого самого поля, на второй раз ее ждал бы уже вполне себе полноценный удар. И не факт, что только магический. Зашевелились опутывающие капсулу цепи, собираясь в человекоподобную фигуру, а в стенах раздались какие-то подозрительные скрипы и шорохи. «Знаешь, как бы он нам пригодился!» Продолжала негодовать первородная, опасливо отступая в коридор. «Да уж догадываюсь», — вздохнул я, также пятясь назад. «Но придётся нам как-нибудь без торуку и обойтись». «Нужно было всё же попробовать вырвать из твоих рук управление ехалларом и развеять паршивого фамильяра», угрожающе процедила Елитара на пути к центру лабиринта. «Но да поздно уже!» И, прошипев пару ругательств, богиня добавила, «Да, кстати, если ты ещё хочешь разобраться с Радоном, жду тебя в замке. На принятие решения у тебя есть трое суток, и ты либо останешься здесь, либо идёшь за мной. В первом случае можешь на меня больше не рассчитывать. Я, конечно, очень благодарна тебе за возрождение, но мы разойдёмся в стороны, и я, наконец, займусь своими делами». И с ними щит. «Меня уже достало это место» прорычала древняя, когда, миновав последнюю разрушенную мной ловушку, мы оказались на перекрестии двух коридоров яруса АП. Дилария сразу же убрала барьер, и Елитара ушла даже не прощаясь, нырнув в возникшую перед ней портальную арку. -да...» — протянул я. «Так ли мне вообще нужно было лезть во всё это?» В который уже раз задал я себе надоедающий вопрос — Пусть бы они там все сами с Радоном возились. В конце концов, поубивали бы друг друга, и мир спокойно бы вздохнул. Без возвращения древних, без освобождения заключенных, без вмешательства первозданных сил и стихий. «Не пусть», — влезла в мои мысли Делария. «Вдвоем с Вигором они бы таких дел наворотили. Да и Елитара все же права. С ним нужно покончить раз и навсегда. И как можно скорее» а потом приняться за ослабленного гибелью союзника Вигора? «Да знаю», — отмахнулся я, — «нельзя побурчать, что ли? Только справимся ли мы с ним без Эльзегиды?» Вместе с Дрэкхоллом и парочкой богов, озлобленных на своих сородичей, еще и при поддержке зверобогов. Да легко. Пусть пока они не вошли все в полную силу, но и того, что есть, Радону точно хватит, даже если ему на помощь придет Вигор и все темные эльфы заодно. И как бы ты ни сомневался в итогах этого сражения, но победа будет на стороне Елитары. Да и потому уже очередной войны между богами всё равно не возникнет, несмотря на ненависть между древними и новыми. После расправы над Вигором и Радоном, которые и так костью в горле стоят у Мокнатала и Вардма, в Нории устоится пусть и шаткое, но перемирие. Очень на это надеюсь. Тяжело вздохнул я. К слову, болтая с фамильяром, я неспешно шёл обратно к камере. Что ты делаешь? Отвлёкшейся на разговор Дилария, не сразу это заметила. Иду обратно, ответил я вполне очевидное. Зачем? Глупый вопрос, безобидно усмехнулся я. Наверное, хочу попытаться разобраться с тем устройством. Я пробовала, это невозможно, уверенно заявила Дилария. Мне незнакома эта технология. Она даже Елитаре не знакома, а древнее старше меня намного. Да, всё так, согласился я. Но она знакома мне. Не может этого быть, поражённо выкрикнула Дилария. Я же какую часть моей памяти ты видела? перебил я фамильяра, догадавшись, что-то хочет мне сказать. Всё, что относится к этому миру, и лишь малую часть из твоей реальности. Ну вот. Квирт капсулам это, судя по всему, не относится. Так что если ты поможешь мне не сдохнуть после срабатывания системы защиты, я ее открою. Каким верткапсулом? Не поняла Диллария. Так называется устройство, внутри которого находится туркуе, пояснил я. А нужно ли это делать? Мало тебе одного Драккола? Не торопилась та давать добро, тем самым заставив меня застыть в шаге от энергетических кристаллов, окружающих капсулу с уснувшим на ней цепным Големом. Посуди сама. В капсуле бог, которого заперли там еще как бы не до перемещения всей этой братьи из Рамоха в Норию. Но капсул в этой реальности и всех ее планах не могло существовать по той лишь простой причине, что это устройство моего мира, используемое для подключения к виртуальности. В общем, вспомни рассказ Ливиона. «Уже?» — отозвалась Дилария. «И что ты хочешь этим сказать? Не вижу связи». Да рукуя не из вашей реальности. И не факт, что даже из моей. Да даже не факт, что с ним там как-то связаны Минотавры и их потомки. Скорее всего, это действительно легенда Нории, которая на самом деле легенда, а не выдумка сценаристов. «Проклятие!» — выругался я. «Я уже сам не понимаю, что несу». «Неважно, я уловила твою мысль. И главное в ней то, что он зачем-то был нужен новым богам. А вот зачем?» Это мы и должны выяснить. Так что я согласна с тобой. Начинай. Прикрою. Скомандовала Дилария. Я делаю осторожный шаг вперед. Капсулу тут же накрывает уже знакомое мне по прошлому разу магическое поле и без предупреждения устремляется в мою сторону, стреляя во все стороны разрядами крошечных, но явно убийственных молний. А секундой позже оживает и цепной голем, собираясь в стальную фигуру из тысяч звеньев. Но я этого уже не вижу, рефлекторно прикрыв ослеплённые разрядами глаза. Вот только удара, способного смести с пути не то что смертного, но даже бога, я не почувствовал. Делария была на чеку и прикрыла меня щитом, способным выдержать что угодно. Вот они. Возможности астральной тюрьмы по сохранению драгоценной тушки смотрителя и уж тем более владельца. Магическое поле ушло дальше, за спину, дробя стены лабиринта в мелкую крошку, а я, с дьявольской улыбкой на лице, не оглядываясь, подошёл к капсуле, игнорируя и голема, и выдвинувшийся из стен толстой полой трубки. — И долго продержится защита, — поинтересовался я у фамильяра, с интересом разглядывая застывший в сантиметре от моей головы здоровенный кулак голема. — Столько, сколько потребуется, — отозвалась Дилария. — Главное и её голос потонул в оглушительном грохоте выстрелов. Но выпущенные из трубок снаряда в виде удлинённой капли повторили путь голема, так и не добравшись до моей драгоценной тушки. Мне это, начинает даже нравится. Если бы только всё это не загораживало обзор. Правда, стоило мне сделать ещё один шаг, как замершие до этого снаряды со свистом унеслись дальше по своей траектории. Главное, чтобы выдержали стены камеры. «А то ты вместе с ней рухнешь в бездну, в прямом смысле слова». «Да пока вроде держится». Краем глаза оценил я повреждения кладки после удара магического поля и странных каплевидных снарядов. «Вижу. Но ты лучше поторопись», — посоветовала Дилария. «И не обращай внимания на голема. Автономная система охраны, по-видимому, настроена на защиту объекта от угрозы извне, а не как препятствие его побегу». Так что голем ни за что не причинит капсуле вред, всеми силами пытаясь уничтожить только тебя. Даже эти странные орудия стреляют куда угодно, но только не в неё». «Ага», — пробурчал я, нагнувшись вниз и заползая под стоящую на коротеньких ножках верткапсулу. «Так, где тут этот грёбаный аварийный выключатель?» Начал искать я заветную крышку с примечательной ярко-красной механической защёлкой. «Ага, вот ты где!» Виденные мною у отца чертёж и концепт прототипа не были изменены при производстве первых экземпляров. Я отщелкнул задвижку в сторону, открыл крышку и, нащупав небольшой рычажок, повернул его против часовой стрелки. Но ничего не произошло. Я даже подумал, что аварийный выключатель вышел из строя. Всё же верткапсула точно никогда не была рассчитана на питание от энергетических кристаллов божественного производства. Но вот, наконец, внутри встроенные в коробки с аварийным выключателем загорелась долгожданная зелёная лампочка, просигнализировав о том, что процедура отключения пользователя от виртуальной реальности запущена. В недрах капсулы раздалось шипение, отсоединялись шланги со смесью питания и отвода отходов жизнедеятельности, потом заработал насос откачки биоактивного геля и... Раздался подозрительный треск, словно произошло короткое замыкание а линии питания, идущие от кристаллов капсуле, почему-то запульсировали, начиная закачивать в устройство прорву энергии. Я как раз выбрался наружу и встал рядом, дожидаясь, когда откроется крышка. Голем, кстати, бросил свои бесполезные попытки уничтожить меня и замер рядом. Символы на звеньях потухли, так что, думаю, он вообще деактивировался, как и спрятавшийся в стенах орудия. Внезапно текущая капсуля энергия замерла, пульсация прекратилась, а затем поток направился в обратную сторону. Деларе, это нормально?» Опасливо прищурившись, я отступил к стене. «Понятия не имею». «Да, исчерпывающий ответ». «Ну, это же капсулы из твоего мира, а не из моего», заметила фамильяр. «Да, но питается она магией, а не электричеством», парировал я. Дилария хотела сказать что-то ещё, но в этот момент крышка капсулы с шипением сдвинулась в сторону, и появившаяся из неё ладонь тяжело опустилась на бортик, с лёгкостью сминая и корёжа крепкий металлопластиковый корпус. Затем на другой бортик легла вторая рука, продолжившая уродовать экзотическое для мира нори устройство. Раздался сиплый вдох, и из капсулы медленно во весь рост поднялась заросшая густой шерстью фигура голову которой венчали два коротких завитых вперёд рога. И всё бы ничего, но всё её тело покрывали многочисленные раны, покрытые застывшей коркой крови и склеившимися клочками шерсти. Левый рог пересекала глубокая трещина, а один глаз отсутствовал напрочь. Яростно свирепый взгляд одноглазого бога мгновенно уткнулся в мою фигуру, и я почувствовал, как начинаю каменеть. Сначала перестали слушаться пальцы рук и ног, затем сами конечности. «Мне кажется, или освобождение Таруккуи без присутствия хотя бы Елитары было не самой удачной идеей», – испуганно произнесла Делария. «Согласен», – мысленно ответил я, во все глаза глядя, «на что мне еще оставалось, пошевелиться-то я не мог, нажившую легенду, явно недовольную своим пробуждением, а может и жизнью вообще».